Новые правила игры. Реальность не вписывается ни в какие клише. Настоящие холостячки, разумеется, существовали. Начиная со знаменитейшей Калет, которая ни в своих книгах, ни в житейском обиходе, не скрывает своего нонконформистского образа жизни. И однако же, не в пример Виктору Маргариту, в 1920 году становится кавалером ордена почетного легиона но эти подлинные холостячки, свободные от всех прежних табу, пока не более чем горстка. Она, правда, на виду, но все же их меньшинство.